Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. Прения сторон – это третья часть судебного разбирательства, которая начинается выступлениями участников сразу после объявления судебного следствия оконченным и завершается репликой защитника или подсудимого. В этой завершающей стадии состязания спора стороны получают возможность, анализируя все обстоятельства дела с разных позиций, способствовать формированию внутреннего убеждения судей, объективной оценке ими собранных доказательств и, следовательно, постановлению законного и обоснованного приговора. Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. Однако по сложившейся практике прения сторон осуществляются в следующей последовательности. Выступление. Государственного частного обвинителя. Потерпевшего или его представителя, законного представителя. Гражданского истца или его представителя. Гражданского ответчика или его представителя. Защитника. Подсудимого, если он отказался от защитника или удовлетворено его ходатайство об участии в прениях вместе с защитником. Причем здесь приведен исчерпывающий перечень участников прений сторон. Кто выступает первым, какой из участников с одинаковым процессуальным статусом, участник уголовного судопроизводства или его представитель, защитник или подсудимый, ходатайство о допуске которого к участию в прениях удовлетворено, определяет суд. После первых выступлений, обычно в той же последовательности, что были произнесены речи, стороны вправе произнести реплику. Однако последняя реплика должна исходить от защитника или от допущенного к прениям подсудимого, как они между собой решат. За прениями сторон следует последнее слово подсудимого. Четвертая обязательная часть судебного разбирательства. Когда подсудимый произносит последнее слово, ему никто, даже судья, не вправе задавать вопросы.